поработуют и снова в город, в гущу событий. Молодые широко шагали, обгоняя стариков. Не толкали, но и не замечали. Для молодого глаза их не существовало. Глаза молодых останавливаются на красивом и на съедобном, чтобы можно было употребить себе во благо. Старики ковыляли в мгле по тускло освещённому коридору, а молодые гулко топали, торопились разнажаться. У поколений были разные задачи и разные скорости. Нонна постучала в комнату номер 9. Комната была заперта. Следовало идти, выяснять, просить ключ. Но она подумала и постучала в соседнюю дверь под номером 8. Какая разница? Дверь открылась. Восьмую комнату занимала звезда с бувого кино 30-х годов. Сейчас о её звёздности все забыли. Да если бы и помнили, трудно совместить ту и эту. Но она вгляделась и совместила что-то неизменное осталось, смелость во взоре. Старуха без страшно смотрела в своё будущее. "Здравствуйте", сказала Нонна. "Вы ко мне удивились, старуха? Я хотела посмотреть вашу комнату. Мы будем ваши соседи". "Вы не поняла, старуха?" Ну, не совсем. Дело в том, что я Нонна замолчала, у неё язык не поворачивался закончить предложение. Пожалуйста, звезда сделала приглашающий жест. Я оформляю родственника, нашлась нонна. Слава богу. А я уж думала, молодые пришли сдаваться. Вам ещё трахаться и трахаться, милочка. Долго спросила нонна, и это был не пустой вопрос, она боялась стареть. Да сколько угодно, старости нет, есть болезни. Но она оглядела комнату. Стены были увешаны фотографиями прошлой жизни. Она жила прошлым. Мебель убогая, безличная, полированная. Эта комната пропустила через себя многие жизни, и в комнате было всё равно, кто следующий. Как вам здесь живётся, спросила Нонна. Со всеми удобствами и без перспектив, ответила Звезда. Время течёт только в одну сторону. А дома, в противоположную? Дома об этом не думаешь, просто живёшь и всё. Нонна постояла и сказала, спасибо большое, я пойду. Вам что-нибудь нужно? Книги, если можно. Маяковского и Корнея Чуковского. Звезда помолчала и добавила, у меня с ними был роман. С обоими удивилась Нонна? Не одновременно, с Корнеем попозже. При живой жене? Вы странная, удивилась звезда. Причем тут жена? Я говорю о любви, а не о семье. А разве не бывает любви в семье? Любовь. Любовь — скоропортящийся продукт. Знаете, что убивает любовь? Привычка. Время. Ну, время и людей убивает, — заметила Нонна. Ничего подобного. У нас тут женятся, находят себе пару. А зачем? Боятся помереть в одиночку. Надо, чтобы кто-нибудь проводил, держал за руку. Нонна помолчала и спросила: "А Маяковский был красивый?" "У него был корытообразный рот". "Это хорошо или плохо?" не поняла Нонна. "Рот как корыто. Мне не нравилось, хотя, конечно, он был законченный красавец". "А вы бы хотели, чтобы открылась дверь и он вошёл?" спросила Нонна. "Да я сама скоро к нему приду". Она помолчала и добавила: "Но жаль, только в мире ином мы друг друга уж не узнаем". Узнаем, сказала Нонна. Она была в этом уверена. Хотите чаю, похватилась Звезда. У меня есть хорошее печенье.